Глава 16. Строгая секретарша в круглых очках, делающих ее похожей на милую черноволосую кобру, подняла глаза на Дану и сказала без тени улыбки. «Вы можете войти. Профессор ждет вас». Дана подняла глаза на большие напольные часы с тяжелыми гирями и старомодными стрелками. Ровно 11. Она отложила в сторону увлекательную брошюру, на каждой странице которой изображались пациентки профессора Берга до и после операции, кивнула кобри и вошла в кабинет. Навстречу ей из-за стола поднялся невысокий полный человек с идеально круглой и гладко выбритой головой. «Профессор Александр Берг», — представился он, — появлению данной в клинике Александр предшествовали хлопотное утро и непростые переговоры. Проводив Алину в школу, она привела себя в порядок, позавтракала и взглянула на часы. Без двадцати десять. До встречи с супругами Пастер около трех часов. Ехать в офис сейчас нет смысла. Даже с пробками дорога займет не больше 40 минут. Возник вопрос. Чем заняться? Верная привычке доводить все задуманное до реализации, Дана достала список зрителей, которые были в зале кинотеатра во время убийства Голованова. Она вполне успеет переговорить с кем-нибудь из них а может быть, даже с двумя. Первым в списке тех, с кем она еще не встречалась, значился Александр Берг, доктор. Рядом адрес и номер телефона. Ей ответил веселый женский голос. На просьбу соединить ее с доктором Бергом голос посуровил, сообщил, что профессор уехал в клинику. При этом особое ударение было сделано на слове «профессор» и предложил позвонить туда. Дана так и сделала. Секретарша профессора долго не могла понять, зачем Даме, представившейся адвокатом, нужно так срочно переговорить с профессором. Сначала она заподозрила назойливую просительницу в попытке обмана, в желании записаться на прием без очереди, используя недозволенные приемы. Потом она решила, что Дана представляет кого-то из старых пациенток профессора, которая решила подать на него жалобу. Дане пришлось дать честное слово, что она не намерена доставлять какие-либо проблемы профессору Бергу. И только после этого строгая секретарша согласилась соединить ее со своим божеством. Профессор Берг оказался на удивление покладистым и сговорчивым человеком. Узнав, что речь идет об убийстве в кинотеатре, к свидетелем чего ему довелось стать, он поинтересовался у Даны, как скоро она сможет добраться до его клиники. Дана прикинула, и они договорились на 11. После взаимных приветствий Дана расположилась в кресле у большого старомодного стола Кобра принесла кофе с лимоном. «Надеюсь, она не отравила его своим ядом», — подумала Дана. Профессор Берг сел напротив, демонстрируя всем своим видом готовность начать разговор. «Это ведь вы упали у входа в зал?» — улыбнулась Дана, решив отойти от традиционной просьбы рассказать о том, что произошло в кинотеатре. Профессор от неожиданности замер, а потом громко расхохотался. «Господи!» «Вам уже и об этом рассказали?» Отсмеявшись, он смахнул с глаз выступившие слезы и покрутил шарообразной головой. «Да, это я!» И шлепнулся довольно основательно. «Надеюсь, без последствий?» «Только для самолюбия. Профессор мгновенно стал серьезным. Нет, действительно, это было очень обидно. Лечу на пол, попкорн во все стороны, Кока-Кола плещет на все вокруг, все взоры на меня. Встаю, как...» Он поискал сравнение, но, вероятно, не найдя ничего достойного беседы с дамой, махнул рукой. «Да ладно. И что самое неприятное, вижу последствия своего падения. Гору попкорна, реку Кока-Колы. Понимаю, что надо что-то делать, но что? Бежать искать тряпку и ведро? Где? А тут сеанс уже начался. Спасибо выручила женщина, которая там работает. Убрала за мной». «Кошмар», — согласилась Данна. «Не хотела бы я оказаться в такой ситуации. А тут еще это убийство». «А тут еще убийство», — кивнул профессор, и улыбка исчезла с его лица. «Это было очень страшно». «Страшно?» — не поняла Дана. «Почему страшно?» «Когда я услышал хлопок, я сразу понял, что это выстрел. Но все вокруг сидят, и фильм продолжается. А я понимаю, что кто-то в зале открыл огонь, потому что запахло порохом. И у меня одна мысль. Сейчас он продолжит. Сейчас он застрелит еще несколько человек». Я пригнулся, знаете, инстинктивно. Берг словно хотел оправдаться за свой испуг. Это как желание упасть на землю, когда слышишь разрыв ракеты. Но секунды шли, выстрелов больше не было, зрители вскочили, закричали, потом зажегся свет, и я успокоился. «Разрыв ракеты», — усмехнулась Дана. «Вы говорите так, будто давно живете в Израиле. Но ведь вы приехали только полгода назад. Откуда вам известно, что происходит, когда разрывается ракета?» «У вас точные сведения», — улыбнулся профессор одними губами, а глаза его стали грустными. «Я приехал в Израиль в январе девяносто первого года и в первый же день попал под ракетный обстрел. Скат разорвался на площади в двух кварталах от нас. Мы прожили в Израиле десять лет, а потом переехали в Германию. Жена настояла. Она так и не смогла привыкнуть к жаре. Двадцать лет мы прожили в Берлине, в тихой и спокойной Европе. «Год назад моя супруга скончалась, а полгода назад я вернулся в Израиль, так что под ракетные атаки попадать доводилось». Дана взглянула на Берга. В его глазах словно вспыхнул какой-то внутренний огонек. «Он вовсе не жалеет, что ему пришлось попадать под ракетные атаки», — поняла Дана. «Он скорее гордится этим и, как всякий израильтянин, считает себя особенным, потому что пережил такое». На мгновение повисла пауза, и Дана решила вернуть разговор в зал кинотеатра. «Это ведь вы констатировали смерть этого журналиста?» Профессор Берг кивнул и как-то равнодушно пожал плечами. «Это слишком сильно сказано», — заявил он и провел рукой по лысине, словно вспомнив, как когда-то поправлял волосы. «Официально я ничего не констатировал. Просто люди в зале требовали врача, вот я и подошел к этому парню в последнем ряду. Он был мертв?» «Мертвее мертвого. Я пытался прощупать пульсы на руке и на шее, но он был мертв. Вы заметили ранку на его губе?» «Конечно» как только подошел к нему. Ее нельзя было не заметить. Она была совсем свежая и выделялась на фоне губы. Разумеется, я не мог понять природу ее возникновения. Для этого нужно более детальное обследование. Но заметить, конечно, заметил. Что вы сделали после этого? Ничего. А что я мог сделать? Я только сказал, что парень мертв и пошел в фойе. Заметили что-нибудь странное, непонятное, нелогичное? До начала сеанса. Или после того, как сеанс начался? «Странное?» – переспросил профессор с интонацией человека, плохо понимающего, что от него хочет собеседник. «Вся эта ситуация была странной, и непонятной, и нелогичной». Он поднял глаза на Данну, но та не была склонна обсуждать ситуацию абстрактно и задала следующий вопрос. «А почему вы пришли на этот фильм, доктор? Любите Рикафина?» Профессор Берг мгновение помедлил и кивнул. «Люблю. Не всегда понимаю, но люблю. Знаете, как мазохист, которому доставляет удовольствие боль. Вот так и мне. Доставляет удовольствие то, что я не всегда понимаю, что он хочет сказать. Но стараюсь понять». «Расскажите мне о себе, доктор», — попросила Дана. «Почему вы уехали из Германии? Почему вернулись в Израиль? Чем вы занимаетесь здесь?» Профессор ответил не сразу. Он словно выбирал, с ответа на какой вопрос начать. Наконец он принял решение и заговорил тоном лектора, объясняющего студентам сложную тему. «Я пластический хирург. Два года назад мне удалось разработать новый метод увеличения женской груди, без разреза». «Как это без разреза?» — вырвалось у Даны. Ее удивление было настолько искренним, что профессор улыбнулся. «Микроскопический разрез делается в районе пупка. Оттуда ходим под кожу специальным щупом. По слою подкожного жира поднимаемся к груди и наполняем ее специальным составом на силиконовой основе. Операция довольно сложная, но весьма эффективная, не оставляющая никаких стыдов. Проводится, разумеется, под общим наркозом. После того, как я опубликовал статью с описанием метода и первыми результатами, я получил массу предложений. Из США, Канады, многих стран Европы и из Израиля, конечно. Мне предлагали переехать и открыть клинику. Я выбрал Израиль. Профессор поднял глаза на Дану и поспешил объясниться. «Все-таки я еврей и всегда хотел вернуться сюда. Собственно, если бы не супруга, я бы отсюда и не уехал. Сразу после возвращения я нашел компаньона и открыл здесь клинику». «Клинику с новейшим оборудованием», — сказала Дана. «Это наверняка стоило недешево. Вас кто-то спонсировал?» «Скорее инвестировал. Я же сказал, что нашел компаньона. Он вложил в дело несколько миллионов евро». Но ему теперь принадлежит половина акций нашей клиники, другая половина — моя. Этот человек гражданин Израиля? Да, он молодой человек, родившийся здесь, а его предки бежали в Палестину из Румынии в годы войны. По-русски он не говорит, но в перспективности моего метода разобрался сразу. Впрочем, — Берк улыбнулся, — к нашей беседе это не имеет отношения. «Конечно», — согласилась Дана. «Вернемся к убийству в кинотеатре. Помните ли вы инвалида, которого вывезли из зала до того, как раздался выстрел?» «Конечно, помню», — усмехнулся профессор. «Этот инвалид своими криками просто вывел меня из себя. Представляете, фильм только начался, и вдруг громкая беседа, крики. И главное, его сопровождающий не спешил вывести коляску. Сидел и беседовал с этим инвалидом. А тот не унимался. И тогда я не выдержал». «Так это вы потребовали, чтобы инвалида вывезли из зала?» Дана, понимающе улыбнулась. «Я?» — уверенно заявил профессор. «Хотя роптали уже многие зрители, но как-то неуверенно, покрикивали, требовали тишины. А я дал волю эмоциям. Может, это из-за того, что в моей душе еще клокотали воспоминания о позорном падении у входа в зал. Но так или иначе я потребовал, чтобы инвалида вывезли из зала. И после этого заговорили все». «Запомнили ли вы этого инвалида? Или парня, который его сопровождал? Как они выглядели? Это были молодые люди?» Профессор Берг помедлил, условно пытался вспомнить. «Мне показалось, что инвалиду было лет сорок, или около того, а сопровождавший его парень был моложе, в районе двадцати пяти. Помните цвет волос, какие-нибудь особые приметы?» Профессор покачал головой. В фойе я не обратил на них внимания. Слишком был увлечен поисками зала и покупкой попкорна, а в зале было темновато. «Понимаю». Дана бросила взгляд на часы и начала прощаться. «Спасибо вам, профессор Берг». «Не за что». «Простите, если не смог вам помочь». Профессор тоже бросил взгляд на часы и констатировал. «Закончили как раз вовремя. У меня через сорок минут операция». «Увеличение груди?» не выдержала Дана. «Конечно», — улыбнулся профессор. «Будем делать счастливой еще одну милую даму». Тогда уж скорее ее мужа, усмехнулась Дана, вышла в приемную, мило улыбнулась к и пошла к лифту.